В публике удовольствие, доставляемое красивым зрелищем, приятная возможность обратить будничный день в воскресный, преобладали над всеми другими чувствами. На бульварах зрители усеявшие балконы чуть не аплодировали. В густонаселенных кварталах непочтительность проявлялась еще откровение. Жаргонные словечки, остроты по поводу любовных, похождений покойника, известных всему Парижу, Смешки, вызванные большими шляпами равинов или забадной наружности членов ремесленного третейского суда, перебивались раскатами барабанной дроби. Стоя в лужах воды, одетые в блузы и рабочие куртки, сдвинув по привычке кепку на затылок, люди, олицетворявшие нищету, принудительный труд, безработицу и забастовки, смотрели, ухмыляясь, как проезжает мимо них обитатель другого мира, блестящий герцог, спустившийся со своих высот, гордый вельможа, который, быть может, при жизни никогда не заглянул бы в этот район. И все же, чтобы добраться туда, куда в конце концов попадают все, нельзя было миновать эту дорогу. Через Сент-Антуанское предместье, через улицу Ля-Рокет, до высоких ворот у городской черты, широко распахнутых, в бесконечность. Черт его бери, приятно смотреть на то, как вельможи вроде демора Мора, герцоги, министры, проходят тот же путь и к той же цели. Это равенство смерти служит утешением, помогает переносить несправедливости, которыми полна жизнь. Завтра хлеб покажется не таким дорогим, вино вкуснее, инструмент не таким тяжелым, если можно будет сказать себе, так с постели, а старику мора тоже пришлось отправиться туда, как и всем прочим. Шествие все тянулось, не столько печальное, сколько утомительное. Теперь хоровые кружки, депутации от армии, от флота, офицеры всех родов оружия теснились как стадо перед длинной вереницей пустых экипажей, траурных карет, собственных выездов, выкинувшихся в ряд для соблюдения этикета, Затем настала очередь войск, и в грязное предместье, в длинную улицу ля уже и так кишевшую, как муравейник, влилась целая армия. Пехотинцы, драгуны, уланы, карабинеры, тяжелые пушки с раскрытой пастью, готовые взреветь, сотрясавшие мостовые и оконные стекла, но не заглушавшие раскатов барабанной дроби, мрачного и дикого грохота, вызвавшего в воображении Фелиции картину похорон африканского царька, когда тысячи убитых сопровождают душу повелителя, чтобы ей не одной переселяться в царство духов. Фелиция чудила, что, быть может, это торжественное, нескончаемое шествие спустится и исчезнет в призрачном рву, который поглотит его без остатка. И ныне... И в смертный наш час. Аминь!» — пробормотала Кренниц, когда карета двинулась по очистившейся площади, где свобода вся в золоте как бы устремлялась ввысь в волшебном полете. Имеется в виду площадь Бастилии с установленным на месте разрушенной тюрьмы памятником скульптора Дюмона «Гений свободы» 1836 Примечание редакции. Молитва старой балерины прозвучала, быть может, единственной взволнованной и искренней ноткой на всем протяжении похоронной процессии. Речи окончены. Три длинные речи, такие же, ледяные, как склеп, куда только что спустилась смерть, три речи, прочитанные официальным тоном и предоставившие ораторам повод громко объявить о своей приверженности царствующей династии, пятнадцать раз будили пушки эхо кладбища, колебля венки из черного стекляруса и мортелей, дары благочестивой памяти, развешанные на могилах. И в то время как красноватый дымок плыл и клубился, распространяя запах пороха над городом мертвых, а затем поднимался и медленно смешивался фабричным дымом рабочего квартала, многолюдное сборище тоже рассеивалось, рассыпалось по отлогим склонам, высоким лестницам, беревшим среди зелени, с неясным гулом, подобным журчанию струй, стекающих по скалам. Пурпурные сутаны, черные сутаны, синие зеленые мундиры, золотые аксельбанты, тонкие шпаги, поддерживаемые на ходу, спешили к экипажам. Происходил обмен церемонными поклонами, сдержанными улыбками, а траурные кареты с черными, сгорбившимися кучерами в треуголках на бикрень, в пелеринах, развивавшихся на ветру, уже мчались по аллеям. Общее впечатление было таково, что люди только что избавились от долгой и утомительной работы статистов и теперь с полным правом спешат сбросить с себя административные доспехи, парадные костюмы, отстегнуть портупеи, металлические нагрудники, воротнички, расправить кожу на лицах, на которые тоже были надеты путы. Грузный и низкорослый, с трудом волоча свои распухшие ноги, Эмерлинг торопился к выходу, отказываясь от приглашения сесть в экипаж, ибо он знал, что только его собственная карета способна вместить его расплывшееся тело. «Барон, барон, к нам! Есть место!» «Нет, благодарю, я пойду пешком, чтобы размяться!» Чтобы избавиться от этих предложений, начинавших тяготить его, он пошел боковой аллеей, почти пустынной, даже слишком пустынной. Едва свернув на нее, он пожалел об этом. С того самого мгновения, как Эмерлинг вошел на кладбище, он был весь поглощен одной мыслью, страхом встретиться лицом к лицу Жансуле, вспыльчивость которого была ему известна. Набок был способен забыть о величии этого места и повторить в центре Перлаше скандал, разыгравшийся на Королевской улице. Несколько раз во время погребальной церемонии банкир заметил вынурнувшую из общей массы бледных фигур, заполнивших все вокруг, массивную голову своего бывшего приятеля — который направлялся к нему, искал встречи с ним. И еще там, в одной из главных людных аллей, где в случае неприятности есть к кому обратиться за помощью, куда ни шло. Но здесь, бр, беспокойство заставляло его ускорять свои шажки, еще сильнее пыхтеть. Но все было напрасно. Стоило ему из боязни преследования обернуться, как высокие и могучие плечи на Боба показались в начале аллеи. Толстый коротышка никак не мог проскользнуть в узкий проход между могилами, расположенными так близко одна к другой, что там не было даже места, чтобы стать на колени. Ноги вязли в жидкой грязи. Эмерлинг решил продолжать свой путь, как ни в чем не бывало, в надежде, что на боб не столкнется с ним. Но сзади уже раздался громкий, хриплыватый голос. «Лазарь!» Богача звали Лазарем. Он не ответил, он пытался догнать группу офицеров, шедших далеко впереди. Лазарь, постой лазарь! Совсем как когда-то на набережной Марселе. Эмерлинг чуть было не остановился по старой привычке на воспоминания о своем предательстве, о том зле, которое он причинил на Бобу и которое он продолжал причинять ему, вдруг вспыхнуло в нем вместе с острым чувством страха, доходившим до параксизма, и в этот момент его внезапно схватила железная рука. От испуга пот обильно выступил на всем его расслабленном теле, лицо еще больше пожелтело, глаза зажмурились в предчувствии страшной пощечины, которую он ожидал, а жирные руки инстинктивно поднялись, чтобы отразить удар. «Не бойся, я не хочу тебе зла», — с грустью в голосе сказал женсуле Я только хочу просить тебя, чтобы и ты мне его больше не причинял. Он остановился, чтобы передохнуть. Банкир с глупым видом оторопело уставил со своими круглыми совинными глазами на жамсуле, которого душило волнение. «Послушай, Лазарь, в этой войне, которую мы ведем уже давно, ты оказался сильнее меня. Я повержен, лежу на земле, да-да, мои лопатки уже коснулись ее». Так будь же великодушен, не добивай старого приятеля. Пощади меня, пощади меня. Все трепетало в этом южанне, сраженном, ослабевшем под впечатлением похорон. Эмерлинг, стоя против него, был не в лучшем состоянии. Печальная музыка, разверстая могила, речи, пушечная пальба и размышления о неизбежности смерти перевернули душу толстому барону. Голос прежнего товарища помог окончательно пробудиться тому, что еще оставалось человеческого в этой горе студня. Его старый приятель. Впервые за десять лет, со времени ссоры, он видел его снова так близко, сколько воспоминаний вызывали в нем это смуглое лицо, эти сильные плечи, такие нескладные в расшитом мундире. Шерстяное одеяло, тонкое и дырявое, в которое они закутывались вдвоем, чтобы уснуть на палубе синая По-братски разделенный паек, блуждание по выжженным солнцем окрестностям Марселя, где они воровали лук и ели его на краю канавы. Мечты, планы, медики, которые откладывали сообща, а когда счастье улыбнулось им. Проделки, которые они совершали вместе, славные пирушки, когда они, облокотившись на стол, поверяли друг другу все свои тайные мысли. Как можно поссориться, когда так хорошо знаешь друг друга, когда они жили раньше, как два близнеца, у груди тощие сильной кормилицы, нищеты, делили ее прокисшее молоко и грубые ласки. Эти мысли, разбираться в которых было бы слишком долго, молниеносно пронеслись в уме Эмерлинга. Почти инстинктивно вложил он свою ручищу в руку, протянутую на бобом. Какое-то животное чувство пробудилось в них, более сильное, чем старая вражда, и эти два человека в течение десяти лет, пытавшиеся разорить и обесчестить друг друга, начали задушевную беседу. Обычно, когда друзья после долгой разлуки встречаются снова, они, закончив первое излияние, умолкают, словно им нечего рассказать друг другу, хотя на самом деле именно избыток чувств, и стремительный прилив мешает этим чувствам вырваться наружу. Приятели были именно в таком состоянии. Ножен сулек крепко сжимал руку банкира, боясь, что тот ускользнет, будет сопротивляться душевному порыву, который он вызвал в нем. «Ведь ты не торопишься, мы можем пройтись немного, если ты ничего не имеешь против». Дождь перестал, погода хорошая, словно двадцать лет сброшено с плеч. «Да, это приятно», — сказал Эммерленг, — «только я не могу много ходить, у меня ноги отяжелели». «Ах, верно, твои бедные ноги! Вон скамейка, пойдем сядем, обопрись на меня, старина!» Набоб с братской заботливостью подвел его к одной из скамеек, расставленных между могилами, на них отдыхают безутешные скорбные фигуры, для которых кладбище, место прогулок и постоянного времяпрепровождения. припровождения. усадил барона, смотрел на него добрым взглядом, выражал сочувствие его болезненному состоянию, и они заговорили о своем здоровье, о приближающейся старости, что было вполне естественно в таком месте. Один страдал водянкой, другой приливами крови, оба лечились пилюлями Дженкинса средством опасным, доказательством чему служила скорая смерть демора «Бедный герцог», сказал Жансуле, «Большая потеря для страны», проникновенно сказал банкир. Набоб продолжал простодушно. «Особенно для меня, потому что если бы он остался жить...» «Ах, тебе повезло, тебе повезло!» И боясь, Что оскорбил банкир он поспешил добавить, «К тому же ты силен, очень силен». Барон посмотрел на него, забавно прищурив глаза, так что его черные реснички утонули в желтом сале. «Нет», — сказал он, — «это не я силен, это Мария». «Мария? Да, баронесса. Крестившись, она переменила имя и теперь называется не Ямина, а Мария». «Вот это настоящая женщина! Она лучше меня знает, банк, и Париж, и дела, она заправляет всем в доме!» «Счастливчик!» — вздохнул Жансуле. Его печальный тон ясно говорил о том, чего не хватало его жене. Немного помолчав, барон продолжал. «Знаешь, Мария очень зла на тебя. Она будет недовольна, когда узнает, что мы с тобой разговаривали». Он нахмурил брови, как бы сожалея о примирении, при мысли о семейной сцене, которую оно вызовет. «Я же ничего ей не сделал», — пробормотал Жансулев. «Полно, полно! Вы были с ней не очень-то любезны. Вспомни, какое оскорбление вы ей нанесли, когда мы приехали к вам со свадебным визитом. Твоя жена велела передать нам, что она не принимает бывших рабынь, как будто наша дружба... Не должна быть сильнее предрассудков. Женщины таких вещей не забывают. Но ведь я здесь ни при чем, старина. Ты знаешь, как горды эти овшены. Он-то не был горд бедняга. У него появилось такое несчастное, такое умоляющее выражение, при виде нахмуренных бровей друга, что тому стало жаль его. Не от положительно разволновала барона. Послушай, Бернар, тут все зависит от одной вещи. Если ты хочешь, чтобы мы были товарищами, как прежде, чтобы сегодня мы недаром пожали друг другу руки, нужно добиться от моей жены, чтобы она помирилась с вами. Иначе ничего не выйдет. Когда Авшен отказалась принять нас, ты это допустил, не так ли? И если Мария скажет мне сейчас, я не хочу, чтобы вы были друзьями, то, сколько бы я не возражал, я все равно буду вынужден швырнуть тебя за борт. Против этого никакая дружба не устоит. Самое главное — это иметь покой в доме. Но как же тогда быть? — испуганно спросил Набок. Я тебе подскажу. Баронесса принимает каждую субботу. Приезжай к ней с визитом вместе с женой послезавтра. Вы встретите у нас дома... «Лучшее парижское общество. О прошлом разговора не будет. Дамы поболтают отрядках, о туалетах, скажут друг другу то, что обычно говорят женщины. И все придет в порядок. Мы снова будем друзьями. Ты увяз. Что ж, мы поможем тебе выбраться». «Ты думаешь?» «Не так-то это просто», — сказал Набок, покачав головой. И снова лукавые зрачки Эмерлинга исчезли в его счетах, как мухи, увязшие в масле. «Что верно, то верно. Я играл осторожно. Ловкости у тебя достаточно. Судить Бею пятнадцать миллионов — это было придумано недурно. Смелость у тебя есть, безусловно, только ты плохо держишь карты. Все видно!» До сих пор они говорили в полголоса под влиянием безмолвия, царившего на огромном кладбище. Но постепенно человеческие интересы стали одерживать верх, даже там, где вся их счета была написана вокруг на плоских камнях, испещренных датами и цифрами, словно смерть была лишь делом времени и результатом расчетов, искомым решением задачи. Эмерлинг наслаждался, видя, что его бывший друг до такой степени принижен, давал ему советы, касавшиеся его дел, которые он, видимо, знал досконально. По его мнению, на Боб вполне еще мог выпутаться. Все зависело от утверждения депутатских полномочий, от карты, которую вытянешь. Надо вытянуть хорошую карту. Но Жансуле уже утратил веру в себя. Потеряв демора он потерял все. «Ты потерял демора зато снова нашел меня». «Одно другого стоит», — спокойно заметил банкир. «Нет, нет, это невозможно. Слишком поздно. Лемертье закончил доклад. Говорят, он ужасен». «Что ж, если он закончил доклад, надо, чтобы он написал другой, который не так бы тебя порочил». «А как это сделать?» — барон посмотрел на него в изумлении. «Слушай, ты действительно начинаешь сдавать. Дай сто...» 200 триста тысяч франков, если нужно. Что ты, Лемертье, это воплощение честности? Моя совесть, как его называют? На этот раз хохот Эмерленга разразился с необычайной силой и проник в самую глубину ближайших склепов, не привыкших к такому неуважению. Моя совесть, воплощение честности, ты меня насмешил. «Разве ты не знаешь, что эта совесть принадлежит мне, и что...» Стревоженный каким-то шумом, он, не договорив, обернулся. «Послушай». Это его смех отозвался эхом, исходившим из глубины склепа, словно мысль о совести Ле Мертье развеселила даже мертвецов. «Походим немного», — сказал банкир. «Становится свежо». Расскаживая среди могил, он стал объяснять на Бобу, с оттенком самоуверенного превосходства, что во Франции взятки играют такую же огромную роль, как и на Востоке. Только здесь разводят больше церемоний, чем там. Надо чем-то маскировать эти взятки. Вот, например, Лемертье. Вместо того, чтобы дать ему деньги открыто, в большом кошельке, как сироскиру, надо действовать иначе. «Этот человек любит картины. У него какие-то дела с Шварьбахом, которые пользуются им, чтобы привлекать покупателей и католиков. Вот и надо предложить ему что-нибудь на память, какое-нибудь полотно, которое можно повесить на стене в кабинете. Главное, чтобы на нем была цена. Впрочем, ты сам увидишь. Я связу тебя к нему. Я покажу тебе, как это делается». Довольно удивлением на Боба, который, чтобы польстить ему, приувеличивал глубину своего изумления, широко и восхищенно раскрывая глаза, банкир расширил тему своих наставлений, превратив их в настоящий курс парижской светской философии. «Видишь ли, друг мой, главное, о чем надо заботиться в Париже, это соблюдение соблюдении приличий. Здесь только с приличиями считаются, а ты слишком мало о них думаешь». Ходишь, словно в расстегнутом жилете, этим простачком, рассказываешь о своих делах, душа нараспашку, гуляешь, как на базарах в Тунисе. Вот почему тебя и обобрали, дружище Бернар. Он остановился в изнеможении, чтобы перевести дух. За один час столько движений слов, сколько он не тратил за год. И тут друзья заметили, что, расхаживая и беседуя, они случайно вернулись к усыпальнице де Мора, расположенные на открытом возвышении, откуда были видны над множеством сгрудившихся крыш Монмартр, Шомонские холмы, вздымавшиеся вдали словно высокие волны. Вместе с холмами перла шеф они напоминали гребни, которые морской прибой образует на равном расстоянии друг от друга. В провалах точно фонари на баркасах сквозь сиреневую дымку уже мигали огоньки, Трубы на крышах устремлялись сверх, точно мачты или трубы пароходов, извергающие дым. Качая их на своих волнах, Парижский океан тремя постепенно слабеющими бросками как бы выносил их к черному берегу. Небо прояснилось далеко вокруг, как это часто бывает к концу дождливого дня, и теперь это было необъятное небо, переливавшееся всеми красками вечерней зари, на фоне которого... Выселись четыре аллегорические фигуры фамильного склепа де Мора, молящие, сосредоточенные, задумчивые. Умирающий день придавал особое величие их позам. От речей, от официальных соболезнований ничего не осталось. Только истоптанная вокруг земля да каменщики, отмывавшие порог, испачканный известью, напоминали о недавнем погребении. Вдруг массивная металлическая дверь герцогского склепа захлопнулась тяжким грохотом. Отныне бывший министр остался один, совсем один в омгре своей ночи, более непроницаемой, чем та, что поднималась теперь из глубины сада и окутывала извилистые аллеи, лестницы, основания колонн, пирамид, мавзолеев, верхушки которых гораздо медленнее исчезали во тьме. Могильщики, белые, как мело праха высохших костей, проходили со своими сумками и инструментами. Скорбные фигуры, неохотно прервав слезы и молитвы, украдкой скользили меж кустов, задевая их, словно бесшумно летящие ночные птицы, а в далеких уголках кладбища слышались голоса, меланхолические возгласы, объявляющие о закрытии. Кладбищенский день окончился. Город мертвых, возвращенный природе, превращался в огромный лес с разветвлениями дорожек, обозначенными крестами. Вдали в одной из ложбин зажглись огни в окнах сторожки. В воздухе пробегал трепет, сливаясь с шорохом в глубине смутно видневшихся аллей. «Пойдем отсюда», — сказали друг другу приятели под впечатлением постепенно надвигавшихся сумерек, которые были здесь холоднее, чем в каком-либо другом месте Парижа. Но прежде чем удалиться отсюда, Эмерлинг, развивая свою мысль, показал на памятник, на его статуи в развивающихся одеждах с простертыми к небу руками. «Смотри, вот кто умел соблюдать приличие. Жансуре взял его под руку, чтобы помочь при спуске. «О да, он был силен, но ты, ты сильнее всех!» говорил он со своим ужасным гасконским акцентом. Эмерлинг не возражал. «Я обязан этим жене, потому-то я и предлагаю тебе заключить с нею мир, иначе... Будь спокоен, мы придем в субботу, но ты свезешь меня к Лемеркье». И в то время как два человека, один высокий широкоплечий, другой тучный и низкорослый, исчезали в изверинах, Громадного лабиринта, в то время как голос Жансуле, который вел своего друга сюда, старина, обоприс на меня хорошенько, терялся вдали, заблудившийся луч заката светил позади них на возвышении колоссальный, чрезвычайно выразительный бюст, высокий лоб, длинные, откинутые назад волосы, насмешливо выпеченная нижняя губа, бюст Бальзака, смотревшего на них.